— Какого медведя? — Ну, обычного. Там вообще-то много зверей было. Волк, заяц, лиса. Просто мне медведь понравился. Толстый такой, прикольный, перегаром пах. На дядю Витю похож, соседа нашего. Он тоже так качается и рычит, когда пьяный. Хэнк засмеялся, демонстрируя кариес на пульпитные зубы. А потом там подарки раздавали халявные. Конфеты, вафли, мандарины. Правда, зеленые. — Придурок. — Слушай, ты деньгами не выручишь? — Задал следующий вопрос театрал. — Рублей двести хотя бы. Я через неделю верну. Понимаешь, предки в отпуск в деревню к бабке слиняли. Оставили мне бабла на жизнь, а оно через два дня кончилось. И этому деньги подавай. Вернет, как же. Знакомый вариант. Что за мужики? Гусары, рыцари, поэты. Но посылать юношу сразу Маргарита не стала. На тренированный мозг вычленил из хенковского монолога перспективную фразу «Предки в отпуске в деревню слиняли». — А ведь это мысль. Неплохая мысль. — И когда вернуться? — Да, не скоро, через три недели. А я как хочешь, так и контуйся. — А братья и сестры? — Нет никого. Один я у матушки с батюшкой такой родился. Ридка взяла Хенка под руку и, морщись от вони, отвела его в сторону, где не было посторонних ушей. — Слушай, Хенк, денег у меня нет, но могу подсказать тему. Хенк сделал умное лицо и кивнул. — Валяй. — Дельце, не хочешь провернуть? — Ты, парень, реальный. Тема верная, а работать — тьфу, дверь сковырнуть. — Погоди. Хату, что ли, бомбануть? — Тихо ты! — Ритка бегло огляделась по сторонам. — Да, хату. Дверь дохлая, школьник справится. Завтра в час там никого не будет. За пять минут уложишься, и даже плоскостопие не помешает. — Я вообще-то хаты не бомбил никогда. — Ну и что? Пора взрослым становиться. Ты мужик или сестрица Аленушка? — Мужик, — выбрал Хен. Ну так в чем дело? — А хата упакована есть что брать в любой хате есть что брать продолжала агитацию рита на рынке барахло толкнешь мне три штуки за наводку три может сзади договоримся ты хочешь торг устроить хэнк я тебе по дружбе тему предлагаю учитывая твое бедственное материальное положение поверь желающих много в очередь встанут за пять хэнк раздумывая почесал грудь в районе надписи женщина счастье семья Тема, конечно, заманчивая, хотя и стремная. Одно дело на пляже шмотки тырить, там всегда можно сказать, что сумку перепутал, Другое дверь сковырнуть. Правда, и навар реальный повезет, даже на мотик хватит, а то и на квадроцикл тюнинговый. Лады, договорились. Деньги принесешь завтра в семь вечера в Белочку. И не вздумай скрысить. За мной вышибалы их не ухлестывают, пожалуй, не выживешь. — Чего я не понимаю, — обиделся Хенк, считавший себя эталоном порядочности. — Всем семь так в семь. Ритка с подозрением посмотрела на собеседника. — Знаешь что, ты мне адресок свой оставь на всякий случай. — Да принесу я, честное слово. — Это так, для подстраховочки. Вдруг забудешь, а я тебе памятку пришлю. Хэнк, догадавшийся, что халява не проскочит, грустно вздохнул и назвал адрес. — Может, прогуляемся к тебе? — предложила Ритка. — А то потом окажется, что это адрес городского прокурора. — Да ради бога! Ты уж меня совсем за поца держишь. Пошли. — Да ладно, верю. Отмахнулась Ритка, хотя сомнения остались. Перчатки есть? — Зачем? Лето ведь. — Причем здесь лето? Чтобы отпечатков не оставить. — Ах, в этом смысле? — Матушкина возьму. У нее рука широкая, она всю жизнь на стройке кирпичи клала и сейчас кладет. — Хорошо, запоминай. Записывать нельзя. Ритка назвала адрес, который Хэнк запомнил с четвертого раза. Не компьютер же. Вернувшись домой, она позвонила в дверь соседу. Боб открыл только после второго звонка. Он тренировался на балконе, готовясь поставить очередной мировой рекорд по плеванию на скорость. — О, привет! — улыбнулся рекордсмен, словно увидел Ритку сегодня впервые. — Как дела? — В стране кризис. Можно? — Заходи. Ритка зашла, прикрыв за собой дверь. — Я тебе наколку нашла. — Ну! Класс! Спасибо, Ритка! — Спасибо много, а три штуки в самый раз. — Ого! А поменьше никак. — У дураков мысли схожи, — еще раз убедилась Маргарита. — За поменьше сам ищи. Я, между прочим, тоже рискую. — Хорошо, договорились. — Нормальная хата? — Не пожалеешь. Хозяйка богатая, всю жизнь в строительном бизнесе, а он сейчас самый прибыльный после нефти и газа. — Супер! Восхищенно потер пухлые ладони Боб. Завтра в час дня там никого не будет. двери ты ломать умеешь, — сам сказал. Вечером я зайду, отдашь долю и не проболтайся никому. — Что я, Больной! Неизлечимый, подумала про себя Ритка, но вслух произнесла «Запоминай адрес». На дело Боб отправился пешком, хотя дом бизнесменша-строительницы находился на противоположном конце города, но денег на автобус все равно не было, приходилось терпеть временные неудобства. В детстве он катался зайцем, но сейчас в автобусы посадили злых кондукторов, вооруженных травматическими пистолетами и электрошокерами.